Жизнеописание. Воронцов А.В. Шолохов. Москва. Вече 2014. Осипов В.О. Шолохов. Москва. Молодая гвардия. 2005. ЖЗЛ. Петелин В.В. Жизнь Шолохова. Трагедия русского гения. Москва. Центр полиграф. 2002. Петелин В.В. Михаил Александрович Шолохов. Энциклопедия. Москва. Алгоритм 2011. Исторический контекст. Варламов А.Н. Андрей Платонов, Москва, Молодая Гвардия, 2011, ЖЗЛ. Варламов А.Н. Шукшин, Москва, Молодая Гвардия, 2015, ЖЗЛ. Венков А.В. Дело Сенина или операция «Трест на Верхнем Дону», Москва, Аира, 21, 2016. Второй Всесоюзный съезд советских писателей «Идеология исторического перехода и трансформация советской литературы», Санкт-Петербург, Алитея, 2018. Громов Е.С. Сталин. Искусство и власть. Москва. Эксмо. 2003. Гончар. О.Т. Щеденники. Киев. Веселка. 2003. Литературная жизнь СССР. Библиографический указатель. Москва. Санкт-Петербург. Нестор. История. 2017. Литературный архив советской эпохи. Санкт-Петербург. Росток. 2018. Между молотом и наковальней. Союз советских писателей СССР. Документы и комментарии. Москва. Росспен. 2011. Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги. Биобиблиографический словарь. Том с 1 по 3. Научный редактор и составитель В.Н. Запивалов и другие. Под общей редакцией Н.Н. Скатова. Москва. Олма. Пресс. Инвест. 2005. Русские писатели. Библиографический словарь. Тома с 1 по 2. Под редакцией П.А. Николаева «Москва. Просвещение. 1990-й». Сарнов Б.М. «Сталин писатели. Москва. Калибри. 2018-й». Семенова С.Г. «Русская литература. 19 20 веков. От поэтики к миропониманию. Москва. Авторский проект. 2016-й». Чупринин С.И. «Оттепель. События. Март. 1953 Август. 1968 Москва. Новое литературное обозрение. 2020 Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Апрель 2024 года. Звукорежиссер Александр Лушкин Читал Кирилл Петров.